где предъявляют положительную характеристику с места работы и на этом основании требуют немедленного издания книги за казённый счёт. Тут, кстати, есть свой резон, поскольку Союз писателей в наше рыночное время вообще мало что решает. Единственный, кому смутно припоминалось, будто покойный появлялся пару раз на заседаниях литературной студии, был всё тот же Ваня Пушков. Однако благоговейному человеку вполне могло и померещиться. Прочим, мой секретарь Шаруся на морще в лобик тоже воскресила в памяти, а может придумала, серенького такого, с залысинами, кажется, поэму приносил, шоколадку оставил. Но это они все оставляют. Никакой однако рукописи Николая Пешка в списке рецензируемых произведений обнаружить не удалось. Уже подходя к родной конторе, старший оперуполномоченный столкнулся на перекрёстке с девчушкой, совавшей прохожим что-то рекламное.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 — Скоро так начнут говорить и об орфографическом словаре. Зная вашу детскую шкодливую привычку скрывать все, что можно скрыть, я направляю копию этого письма во все газеты, на телевидение, а также выкладываю ее в интернете. Весь ваш. Джек Зе Риппер. Стиснув зубы, старший оперуполномоченный перечитал послание еще раз. — Слушай, — бесцветным голосом позвал он. — Текст какой-то знакомый, а? Тебе это ничего не напоминает? Напоминает, столь же бесцветным голосом отозвался Славик. Разрешите, Алексей Михайлович. Опермельный чуть отодвинулся от компьютера, пропуская Славика к клавиатуре. Вскоре на экране возникло: 25 September 1988. Dear boss. И дальше всё по-английски. В предпоследней строчке мелькнуло только что прочитанное: Jack the Reaper. Что это?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 Извлёк вместе с носовым платком взятую на перекрёстке листовку. Скомкал, хотел кинуть в урну, но не кинул, расправил вновь. Посерёдки мятого бумажного прямоугольника жирно чернёла одинокая буква Ё. Славик позвал мыльный: "Ну-ка, поди, перейди дорогу. Там одна малолетка такие вот штуки раздаёт. Задержать? Нет, не надо. Выясни, кто такая, от кого, с какой целью".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 А стоит столкнуться с движениями человеческой души в их изначальном неизувращённом виде, вы тут же бежите за помощью в милицию, причём не всегда добегаете. По идее, сотрудник органов, выслеживающий маньяка, должен пользоваться общенародной поддержкой, а местами даже и любовью. Если бы ни одно обстоятельство изловить маньяка очень трудно. Вскоре на стол Алексею Михайловичу Мыльного лёг так называемый профиль преступника, принесённый редкозубым блондинчиком, вера, которому не было ещё с позапрошлого года, когда этот, прости господи, спец, представил развёрнутый психологический портрет серийного убийцы. А убийца-то оказался даже и не личностью вовсе, а группой дебильных подростков.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 бывшего преподавателя русского языка и литературы в средней школе, тоскующего по прежней работе, вероятно, одинокого, не исключено, что состоящего на учёте в психоневрологическом диспансере, лишённый возможности исправлять ошибки на бумаге, дочитать да выдающиеся произведения редко Зубова Бландинчика мыльному не дали. Алексей Михайлович перед старшим оперуполномоченным стоял соньёк по прозвищу Карубцыя. Словичка, это употреблённое служателем высшей следственной школы в дипломной работе, прилепилось с тех пор к нему намертво и следовало за Саньком повсюду. Ростом Саня коррупции был не велик, но очень развит физически. У него даже мордень была мускулистой, и мордень отосияла, что-то видать раскопал. Ну, порядок, выпалил молодой оперок. Не надо никакого фоторобота. Можно прямо фотографию размножать. — А подробнее? — Вот. На стол мыльного лег лазерный диск. У них там, оказывается, в интернет-кафе камера слежения. Засветился наш потрошитель. Джек Зе Риппер. 15-08. Тик-в-тик. -тик. Показать? — Показывай. Санек Коррупция кинулся к компьютеру. Вставил диск, заелозил мышкой по коврику. Но увидеть старшему оперуполномоченному так ничего и не удалось, потому что дверь отдела распахнулась вновь. «Алексей Михайлович, тут к вам маньяк с повинной пришел!» Старательно перемалывая зубами таблетку анальгина, Опер Мыльный в течение вот уже семи с половиной минут выслушивал излияние раскаившегося серийного убийцы. Явившийся с повинной, доверие не внушал ни малейшего. Особенно настораживало слово «чо». «Так», — прервал его Алексей Михайлович, «о мотивах потолкуем позже». Давайте по первому случаю. Вот вы говорите: "Пробили затылок молотком. Где он сейчас?" "Кто? Молоток выброчил прямо в парке?" "Нет, выбросил в реку. Место показать можете?" "Да, да, конечно. Вот карта. Отметьте, где именно". Покалебавшись, отметил. "Как попали в парк? Пришёл, то есть шли пешком от самого дома?" — Нет, от дома на троллейбусе. — Маршрут троллейбуса. — Не понимаю, — оскорбленно произнес раскаившийся. — Я пришел с повинной. Че еще надо? — Ваше дело отвечать, — процедил мыльный. — Мое дело спрашивать. Маршрут троллейбуса. Угрохли на убиенного Лаврентия минут двадцать. Взялись за Николая Пешко. Чем на этот раз пробивали затылок? — Я ж сказал молотком.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 Тот пожал плечами и стал монотонно читать. Асёдладный, асёдлый, отчёркнутый, отчёрпанный, очёсок, очёчник. Всё, не выдержал мыльный. Свободин. Что такое свободин? Свободин, значит, чеши отсюда двоешник. Не веря своим ушам, явившийся с повинной поднялся со стула. Я буду на вас жаловаться.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 С бледной улыбкой проговорил он, кладя на стол вскрытый конверт. Поступило. Алексей Михайлович извлёк из конверта всю ту же листовку с одинокой жирной буквой "ё". Чёрная метка. Ну поступило и что? Анонимка, чуть задохнувшись, пояснил редактор угрожающего содержания. А в чём угроза? Ну как же? вскричал редактор. Мы же её принципиально не используем. У нас даже такая программа в компьютерах, чтобы уничтожала при вёрстке. Кого уничтожало? Её? Корректоры в истерике, плакатик сняли, уничтожили. Что за плакатик? Ёжки нет. В корректорской висел. А я тут причём? То есть как причём? Мне грозят. Где? Вот. Там на изнанке даже место и время обозначено. Место и время чего? Не знаю. Вздрогнув, сказал редактор: "Мыльный перевернул листок. Обозначенные на изнанке место и время были хорошо знакомы старшему оперуполномоченному. Делать вам нечего", утомлённо молвил он. "Какая анонимка? Это реклама нового книжного магазина её. А на изнанке адрес и дата открытия, презентация у них. Быть не может", не решаясь поверить, пролепетал редактор. "Они могут переходить на её Не сдержался и съязвил Алексей Михайлович от греха подальше. Неужели и из других редакций побегут? Их же в городе штук 10 не меньше. Весело. В тот день к делу было подшито ещё три маниакаческих письма, две распечатки, одно бумажное, примерно того же содержания, что и первое. Однако вряд ли они принадлежали настоящему преступнику, поскольку содержали грубые орфографические ошибки.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 И те при случае так и норовят приписать себе на халяву чужой террористический акт.